Ослабление черты оседлости. В 1859 году право жительства вне черты оседлости получили купцы первой гильдии. В 1861 году и купцы второй гильдии могли поселяться в Киеве, а в Николаеве, Востокполе и Ялте все три гильдии. Ещё раньше профессоры и магистры наук могли селиться где угодно, хотя вроде бы никакого указа не было, но традиционное уважение к образованным людям открывало им дорогу в общество. С 1861 года имеют право селиться где угодно кандидаты университетов, то есть все окончившие их, а также лица свободных профессий. За пределы черты могли выезжать все поступающие в высшие учебные заведения, где бы они ни находились. Едешь себе в Петербург и даже в Казань или в Томск, и если поступил, то остаёшься на всё время обучения и потом тоже остаёшься. Главное хотеть учиться и проявлять нужные способности. В 1863 году евреям разрешено винокурение в Сибири, и западной и восточной, потому что они замечательнейшие специалисты по части винокурения. Скорее евреи-винокуры получили право селиться в любых местах империи. С 1865 года указы о винокурах очень расширили. Теперь право селиться в любых местах империи получают все ремесленники, пока не занимаются своим ремеслом. На самом деле эти ремесленники занимались порой самыми невероятными вещами вплоть до поисков философского камня, но это уже второй вопрос. Позже понимание того, кто же такой ремесленник, расширилось. С одной стороны, до всех квалифицированных рабочих, особенно связанных с создательской работой, а с другой – до торговцев продуктами ремесла. Потому что как провести грань между производством сапог и их продажей? И кто виноват, что почтенному ремесленнику приходится в пять раз дольше ремесла, торговать сапогами, чем их делать. С 1879 года разрешено жить где угодно акушерам и ветеринарам, а также всем желающим учиться фельдшерскому искусству. Кто сумел даже незаконно, но нарушить черту оседлости, того надо оставить на жительстве, где он уже живёт, а назад уже не высылать. В Петербурге появляются такие купеческие фамилии, как Гинзбург, Рязанталь, Варшавский. Государственным секретарём при Александре II стал Перец сын откупщика Абрама Переца. В 1880-81 годах в Петербурге числилось официально 8993 евреи, а по петербургской местной переписи в 1881 году 16816. К 1910 году число петербургских евреев колебалось от 30 до 40 тысяч, а перед самой Первой мировой войной превысило 40 тысяч человек. В Москве к 1881 году проживало порядка 16 тысяч евреев, но это официально, а местные переписи городские власти не проводили. Московского генерал-губернатора Долгорукова упрекали в слишком большом покровительстве евреям. Ходил упорный слух, что его дружба с Лазарем Поляковым не бескорыстна, что, мол, ведущий банкир Москвы открыл для генерал-губернатора счет на любую сумму. Может быть и так, но ведь это именно еврейские купцы связали рынок Москвы с рынками Запада. Особенно возмущались по этому поводу жившие в Москве немцы. На место посредников метели именно они. В Киеве в 1862 году жило 1,5 тысячи евреев, а в 1913 83 тысячи. И это опять же официально. Фактически же, несмотря на частые полицейские облавы, которыми славился Киев, Численность его еврейского населения намного превосходила официальные данные. К началу 20 века 44% всех киевских купцов были еврейского происхождения. Во внутренних губерниях России к 1880 году жило 34 тысячи евреев, из них 28 тысяч – ремесленники. К началу 20 века не было ни одного сколько-нибудь значительного города в России, где не жили бы евреи, не было бы синагоги и еврейской общины. Поскольку Самара-Оренбургская железная дорога строилась евреями, Варшавским и Горвицем, множество даже самых незначительных должностей заняли на ней евреи. Так называемые ремесленники стали не только обслуживать Самарскую железную дорогу, но и торговать самарской пшеницей, в том числе первыми стали вывозить её за границу. В итоге к 1889 году в Самаре проживало более 300 еврейских семейств, не имеющих права жительства. В Вязьме на 35 тысяч населения евреев было около 2 тысяч. В том числе все три аптекаря, все шесть – донтистов. Даже в области войска Донского с 1880 года числят порядка 25 тысяч евреев – содержателей гостиниц и ресторанов, парикмахерских, мастерских, портных, часовщиков, торговцев. В Красноярске, лежащем в 3,5 тысячах километрах от Москвы, после проведения железной дороги до Красноярска, до Москвы ехали 8 дней. В 1912 году проживало около 3000 евреев. В глухопровинциально-мачинске при населении в 12 тысяч жило 400 евреев. При этом евреям принадлежала ни много ни мало треть общего жилого фонда города, находящегося в частных руках. Способов нарушить черту оседлости и уйти подальше от вымороченных, бесперспективных местечек было много. Например, несколько богатых евреев делали складчину и кто-то один становился купцом первой гильдии. Остальные же устраивались к нему в приказчики, секретари и так далее, тоже уезжали с черты. Отставной солдат, который имел право жить где угодно, усыновлял какого-нибудь. Бывали случаи, что до пяти человек. Солдату платили пенсию, а его новоиспечённые сыновья получали возможность жить где угодно. Ремесленник получал вид на жительство. И вот ремесленник Неймарк заводит фабрику, на которой работают 60 наёмных рабочих. Все, разумеется, тоже ремесленники. Неденежная необразованная верхушка евреев стеснений черты не испытывала. Свободно расселялась по внутренним губерниям и по столицам. В общем, люди как-то устраивались, и это вызывало новую порцию раздражения, особенно в связи с ростом влияния богатых евреев в городском самоуправлении.